Петька на даче Осип Абрамович, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул ее пальцами заворот и крикнул отрывисто и резко Мальчик воды. Посетитель. Рассматривавший в зеркало свою физиономию с той обостренную внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской, замечал, что у него на подбородке прибавился еще один угорь и с неудовольствием отводил глаза, попадавшие прямо на худую, маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой.